Пургу ваш, коляша метет, возмущенно выкрикнул он. Звезды мне еще по второй ходки набили, а храм по третий. Кто там кого перекрывает? У него уже зенки ни хрена не видит. Пусть все честные бродяги сами позырят. Лучшая защита это нападение. Если что, при буром говорил потапыч, там это проходит. К тому же определить на глаз, какая из татуировочных линий нанесена первой, а какая вторая — дело малореальное. Тут и экспертиза вряд ли поможет. В отличие от бумаги или картона, человеческая кожа постоянно шелушится и обновляется. «Нет, ты сам глянь, Пинтос. «Да кто хочет, подходите!» Пинтос нехотя наклонился поводил рукой по татуированной коже, крякнул. — Тот ты впрямь не разберешь, — недовольно пробурчал он. — Только я кольщиком тридцать лет не был, а каляша был, потому общество ему и верит. — А чему тут верить, — продолжал переть буром Вольф, — что меня менты раскрасили и на сеткой в хату запустили? «А чего высиживать-то в пересылках? Да и у кого из вас за душой такие громкие дела, чтобы мне шкуру портили?» Тишина из напряженной стала растерянной. «И потом. Разве я к вам пришел? Нет, вы меня сюда вызвали. Разве я что-то выпытывал? Нет, все только меня расспрашивают». «Вот пусть Микула скажет, кому я хоть один вопрос задал, а?» «Нос в чужую задницу он не совал, это верно», — нехотя подтвердил Микула. «Вот так. Кто мне конкретную предъяву сделает?» Вольф резко развернулся. «Три торпеды?» «Снова взяли его в полукольцо». Теперь руки они держали за спиной, выжидающе глядя на смотрящего. Дело близилось к развязке. В филармонии было жарко. Никому неизвестные гастролеры кривлялись под фанеру на пропыленной эстраде. Страдающие избыточным весом провинциальные красавицы, Изящно, кривя губки, дули себе в декольте, некоторые обмахивались веерами. Резко пахло потом, лосьонами и духами. Лейтенант Медведев зевнул третий раз за сегодняшний вечер и в очередной раз покосился на чеканный профиль сидящего слева полковника Старцева. Начальник Владимирской тюрьмы Лично опекал настырного комитетчика и организовывал ему культурную программу. То приглашал в гости, то парил в баньке, то водил в кино. Это аксиома для любого руководителя. Проверяющего надо держать поближе к себе и всячески ублажать. Компанию дополняли дородная блондинка, супруга полковника и похожая на нее только рыжая младшая сестра, которая еще не успела выйти замуж, последнее обстоятельство ненавязчиво, но несколько раз довели до тоскующего в командировке лейтенанта. Медведев на сестру не реагировал и от спиртного отказывался, чем пробуждал в Старцеве самое худшее подозрение Обычно проверяющие ведут себя не так. В полуха, слушая репризы конферансье и делая вид, что не замечает Зевков столичного гостя, полковник в очередной раз ломал голову, чем вызван столь пристальный и замаскированный интерес КГБ к Владимирской тюрьме. С чего это вдруг офицер центрального аппарата сидит здесь уже неделю, задает какие-то странные, не связанные между собой вопросы, читает карточки заключенных, без видимых причин и какой-либо системы перебрасывает их из камеры в камеру? Зачем он часами ходит по длинным, вонючим коридорам режимного корпуса, и подолгу наблюдает в смотровые глазки за камерной жизнью. Почему в свободный вечер, отказавшись от соточки коньяка в буфете, напряженно ёрзает в мягком кресле? Медведев посмотрел на часы. В тюрьме прошел отбой, все должны спать, но почему он испытывает беспокойство? Как-то раз во время обыска в квартире разоблаченного американского агента у него уже появлялось такое чувство. А через несколько минут, усыпив бдительность оперативной группы, шпион отравился замаскированной таблеткой цианида. Лейтенант изменил положение, вытянул ноги, вновь глянул на циферблат – Время остановилось. Он прислушался к своим ощущениям. Беспокойство было связано с прикрываемым объектом, человеком, фамилию которого он ни разу не назвал Старцеву, которого опекал на расстоянии, как ангел-хранитель. Сейчас ему угрожала опасность. Мистика какая-то. «Ну что, лейтенант, может, бросим эту скукотищу?» В свою очередь, изобразив зевок, повернулся Старцев к Медведеву. «Пойдем погуляем, пивка попьем». «Пойдем», — кивнул тот. «Только... только давайте заедем в учреждение. Сегодня могут быть провокации, надо проверить контингент» старцев недоумевающий пожал плечами, но спорить не стал. Что ж, раз надо, давай проверим. Кто мне конкретно предъяву делает? Кто за базар отвечать будет? повторил Вольф. Коляша привычно съежился, смотрящий молчал, глядя в сторону. Торпеды стояли по-прежнему неподвижно держась на безопасной дистанции. «Что молчите? Хватит сопли размазывать! Пинтос, скажи свое слово! Хочешь начать мясню? Давай, мне один хрен! Только каждый баран будет висеть за свою ногу!» Вольф, угрожающий, навис над Пинтосом. Ему казалось, что победа близка. Смотрящий устало прикрыл глаза. «Берегись кольщика!» — тоненько заорал кот. «У него швайка. Тебе в брюхо метит». «Раз!» — Вольф подставил руку. «Еще секунда!» И было бы поздно. Костлявый серый кулак с заточенным, как шило, штырем стремительно приближался к его животу. Жесткий блок остановил предательский удар. От грубо сточенного острия... До распятой на кресте женщины оставалось не больше сантиметра. «Не фуй я себе!» — выругалась она. Вольф впервые услышал ее голос, грубый, пропитый и циничный. Хотя Потапучи и предупреждал, что эта картинка — блатное глумление над религиозными символами, только сейчас Вольф в полной мере ощутил глубину такого глумления. Он сжал огромную ладонь, раздался стон, серый кулачок хрустнул, заточка покатилась по полу. Вот ты значит какой спец, угрожающе сказал Вольф. По макрикам работаешь. Значит, все, что про регалки парол, фуфло. Это было. Чистой правдой, убийцы не пользовались авторитетом в арестантской среде и не могли выступать судьями в спорах. Неудачный выпад заточкой перечеркнул все, что сказал Каляша. Хотя, если бы удар достиг цели, сделанный им вывод стал бы окончательным и непоколебимым. А теперь... «Я тебе спрос учиню!» Вольф сгреб тщедушное тело кольщика в охапку и взметнул над головой, намереваясь грохнуть о пол или швырнуть об стену. Но в это время послышался звон ключей, лязгнул замок, и резко распахнулась дверь. На пороге стоял рыжий сержант — Он был заметно испуган и нервно обшарил камеру взглядом. Увидев невредимого Вольфа, он перевел дух. «Хозяин прибыл!» — выпалил он, обращаясь к Пинтесу. «Учебную тревогу объявил!» Потом рыжий, приосанившись, крикнул Микуле и Вольфу. «Живо на место! Шляются, понимаешь, где хотят!» «Сейчас по камерам будут строить, а вас нету!» Вольф уронил бесформенный серый куль, отряхнул руки и молча пошел к двери. Микула двинулся за ним. «Разбор не закончили», — сказал им вслед Пинтас. «Еще увидимся». Но увидеться не пришлось. Через день... Вольф ушел этапом на Синеозерскую пересыльную тюрьму. И возле самого Синеозерска у автозака отвалилось колесо. Глава шестая. В побеге. Рядовой Иванов служил в парашютно-десантном полку и в письмах на гражданку Расписывал друзьям горячие рукопашные схватки, опасные ночные прыжки и прочую романтику, свойственную элитным войскам. На самом деле непосредственного отношения к десантури он не имел, ибо тянул тяжелую лямку во вспомогательном подразделении батальоне аэродромного обслуживания. Это означало ежедневную пахоту до седьмого пота, уборку лётного поля, копку земли, бетонирование, погрузку-разгрузку. Единственным воинским делом была охрана аэродрома. При этом приближаться к самолётам ближе, чем на три метра, часовым запрещалось. Командовал полком полковник Зуйков, здоровенный мужик, с грубым обветренным лицом, язычным командным голосом. Но для Иванова главным командиром был ефрейтор Грость, маленький, кривоногий, с белесыми глазками и круглым веснущатым лицом. Ефрейтору, а не полковнику стирал он портянки, Ефрейтору отдавал присланные родителями деньги, Ефрейтору носил водку из расположенной в восьми километрах деревни. Возможно, если бы все эти услуги он оказывал Зуйкову, толку от них было гораздо больше, потому что вместо благодарности Грость ругал Иванова матом, По сто раз заставлял подходить к телеграфному столбу с докладом и бил в грудянку так, что прогибались и трещали ребра. Ефрейтор считал, что это правильно и справедливо, ибо сам он по первому году нахлебался дерьма вдоволь, а теперь олицетворял собой старший призыв и, следовательно, имел право кормить дерьмом Салабона, а тот должен был беспрекословно жрать этот полезный для приобретения армейской закалки, хотя и не аппетитный продукт. Форма их общения была житейской и обыденной. В официальных документах она называлась «передачей боевого опыта» и «стойким несением тягот воинской службы». Возможности бунта, а тем более вооруженного, ефрейтор Грость не предвидел. И, как оказалось, совершенно напрасно. Заступив в очередной караул, Иванов быстро снарядил автомат, и вместо того, чтобы отправиться на пост, пошел к казарме, возле которой курил ефрейтор с несколькими старослужащими. Не говоря худого слова, что можно было расценить как соблюдение воинской дисциплины, ибо устав запрещает оскорбление одного военнослужащего другим, Он с расстоянием в 8 метров выпустил половину магазина в ненавистного мучителя. Известная истина о вреде курения в очередной раз нашла свое подтверждение. Злые короткие очереди перерезали гроздья пополам, несколько пуль попали в сержанта Клевцова, несколько ударили в рядового Петрова. Курильщики бросились в рассыпную. Иванов несколько раз выстрелил вслед, но неприцельно, поэтому последовавшие промахи не могли снизить общую высокую оценку его огневой подготовки. Поигрывая автоматом, Иванов неторопливо двинулся по чисто выметенным дорожкам военного городка, которые символизировали образцовый порядок и безупречную дисциплину в полку. Прогулявшись до клуба, он столкнулся сбежавшим на выстрелы дежурным по части капитаном Асташенко. Капитан вначале начал орать. Но под стволом автомата быстро успокоился, послушно снял кобуру с пистолетом и также послушно принялся выполнять строевые упражнения. Движение шагом с разворотами, подход с докладом к дереву и отжимание в упоре лёжа. Чтобы стимулировать рвение капитана, Иванов поощрял его словами, почерпнутыми из лексикона покойного ефрета Гроздя, и одновременно передвигал затворную раму. Лязг затвора и треск вылетающих патронов, добавляясь к доходчивым словам и выражениям, придавали капитану энергии. Сполна испытав справедливость крылатого выражения «винтовка рождает власть», Рядовой Иванов насладился унижением капитана и, не дожидаясь дальнейшего развития событий, покинул часть. Покинул он ее протаренным путем всех самоходов через дыру в заборе, но, в отличие от своих предшественников, оставляя за спиной одного убитого, двух раненых и опозоренного офицера, а потому не собираясь возвращаться. Некоторое время он машинально шел по утоптанной лесной тропинке, потом свернул в чащу. Дезертир Иванов шел по дороге, которая не имела конца. Беглецы продирались сквозь начинающий просыпаться серый лес. Впереди двигался утконос в форме сержанта внутренней службы, рядом переодетый лейтенантом скелет. За ними рубил монтировкой ветки хорек, следом плелся груша, потом двигались волк, челюсть и Катала в ефрейторской форме. Замыкал колонну зубач, который делал вид, что контролирует ситуацию и следит за всеми. На самом деле он надеялся, что удачно выбрал самое безопасное место. В действительности это было не так. Волк знал, что если они попадут в засаду, у идущих в середине больше шансов уцелеть. Когда на маршруте работает группа специальной разведки, Походный порядок постоянно меняется, и тот, кто еще недавно шел в середине, выдвигается вперед, потом уходит назад, потом снова оказывается в середине. Риск таким образом распределяется поровну. Сейчас делить риск ни с кем он не собирался. Отношения среди беглецов были напряженные. «Груша нет-нет» добросал на Вольфа украдкой злые взгляды, а Челюсть и Зубач не скрывали взаимной ненависти. «Разбегаться надо», — украдкой шепнул Челюсть Волку. Но Зубач был против этого. «Доберемся до железки и разбежимся», — говорил он. «Тогда уже точно никто никого не сдаст». Почему он так считал? Волк сказать не мог, но подозревал, что старшак решил избавиться от лишних свидетелей. Выйдя к станции, он вполне мог перестрелять тех, кого посчитает нужным. Но судьба распорядилась иначе. Беглые зеки наткнулись на беглого солдата. Рядовой Иванов уже начал приходить в себя, и весь ужас содеянного пробрал его до самых костей. Когда ослабляется действие анестезии, то появляется мучительная боль от удаленного уже зуба. У него не было будущего, оставалось только достойно встретить свой трагический конец». Вспомнились многочисленные байки о судьбе ушедших с оружием и проливших кровь дезертиров. Якобы по их следам пускают самых отъявленных негодяев из заключенных военной тюрьмы, которые рвут беглецов на части, тем самым снижая собственные сроки. Раньше он мало верил подобным рассказам. Во-первых, потому что никогда не слышал о специальных военных тюрьмах. А во-вторых, от того, что суды Линча вряд ли могли предусматриваться приказами министра обороны. Но сейчас он находился в таком состоянии, что готов был поверить во что угодно. Услышав шум и треск веток, Дезертир спрятался за дерево, приготовил автомат и изготовился для стрельбы с колена, то есть грамотно и умело выбрал огневую позицию. Вообще, все, что делал сегодня рядовой Иванов с точки зрения тактической и огневой подготовки, заслуживало самой высокой оценки. Если бы, конечно, он действовал на учениях или в реальном бою. Поворота оружия против людей, носящих одинаковую с ним форму, уставы, естественно, не предусматривали. Так же, как не предусматривали ту армейскую действительность, в которой подобный поворот мог произойти. Шум усиливался, как будто через заросли продирались опаздывающие на последний поезд дембеля. Дембеля. Вскоре Иванов смог различить силуэты идущих людей, а чуть позже в пробивающихся сквозь листву косых солнечных лучах и их лица. Он сразу понял, что слухи про ловцов-дезертиров появились не на голом месте. Расхристанные угрюмыми звероподобными рожами, некоторые в криво сидящей порванной форме, Преследователи не могли быть никем, кроме как пущенными по следу убийцами из неведомой военной тюрьмы. Выждав, пока дистанция сократится до уровня эффективного поражения, он прицелился в идущего впереди лейтенанта в разорванном мундире. Мушка была ровной и подперла снизу небритый подбородок, Если упираться плечом в дерево, то при стрельбе сохранишь устойчивость позиций. Поразив первую цель, можно быстро перевести правильный прицел на вторую, а потом и на третью. Палец плавно нажал на спусковой крючок. Мирную тишину леса разорвал грозный рев автомата. При первых же выстрелах Вольф мгновенно залег остро ощущая запах прелой листвы, сгоревшего пороха и крови. Он видел, как опрокинулись под ударами мощных АКМовских пуль скелет и утконос. Позаичи закричал и скорчился на земле хорек. Груша шарахнулся в сторону и неловко упал на бок. Сзади, громко матерясь, повалились в траву остальные. Огонь прекратился так же внезапно. Как и начался. Странно. В засаде должны сидеть не меньше двух автоматчиков. Перекрестный огонь обрушивается на голову, и хвост колонны, уцелевших кинжальными очередями, прижимают к земле и забрасывают гранатами. Сзади раздались пистолетные выстрелы. Это опомнились Зубач и Каталом. Бах-бах-бах-бах-бах-бах. Пуля... Свистнуло прямо над Вольфом. «Вы чего? Смотрите, куда шмаляете!» — зло заорал он. Впереди затрещали ветки, донесся топот. Стрелявший убегал. Это уже не лезло ни в какие ворота. Вольф не мог понять, что происходит. А, паскуда!» — зубачи каталов вскочили на ноги и принялись беспорядочно молотить вслед. Пули летели хаотично, крошили листву на разных уровнях, тут и там срезали ветки. Так ни в кого нельзя попасть, можно лишь сбросить напряжение нервов. Наконец наступила тишина. Только шелестели деревья, да утробно стонал хорек. Вольф встал на ноги и отряхнулся. Поднялись челюсти груша. Последний лихорадочно ощупывал себя и икал. зубачно настороженно огляделся, сплюнул. «Чего там с этими?» По позам лежащих волк видел, что утконос и скелет мертвы. Катало подошел к ним, перевернул каждого на спину, поморщился. «Двое готовы. Скелету в шею, а утконосу всю башку разнесло. Охарек? Вроде дышит. Зубач подошел, наклонился над раненым, потом приставил ему к голове пистолет, загородился растопыльной ладонью. Дышит». И что толку? Глухо ударил выстрел. Зубач вытер испачканную ладонь от траву. Погнали дальше. Куда дальше, возразил волк, под пули? Зубач опасливо огляделся. А фиг ли делать? Здесь стоять, что ли? Надо вначале этих найти Челюсть неопределенно кивнул на шелестящий кустарник. «Да разобраться с ними...» «Какой ты борзый! Иди, разбирайся!» Зубач сплюнул. «Пушку!» Челюсть протянула здоровую руку. «Чего?» «Пушку давай, если сам струхнул! Не пустым же я пойду!» «Гля, катала! Чего придумал? Пушку ему!» Катала не ответил. Опыта нахождения под огнем у него было явно немного. Пустым против автомата не поддержал цыгана Вольф. Скажи, Груша! И хотя Груша тоже промолчал, челюсть шагнул вперед и попытался завладеть пистолетом. Зубач отпрыгнул. Глохни, сука, а то я тебя заделаю. Не хрен нам с не с кем разбираться сваливаем беглецы прошли уже не меньше десяти километров несколько раз они видели группы солдат которые неумело прочесывали лес производя шума не меньше чем беглые зеки по беретам и тельняшкам было видно что это Не конвойные войска, а десантники. Зубач и остальные не обратили внимания на такую мелочь, а Вольф расценил это как тревожный признак. Через некоторое время он ощутил растворенные в чистом лесном воздухе молекулы знакомых запахов — оружейной смазки, ваксы, керосина, битума, нагретого дюраля. Неподалеку находилась воинская часть. Действительно, вскоре за ржавой колючей проволокой показалось летное поле, на котором стояли выкрашенные защитной краской самолеты. У Волка учащенно забилось сердце. Впервые за несколько месяцев он приблизился к знакомому и понятному миру. «Гля, аэродром!» Груша тяжело повалился на жесткую траву, жадно хватая ртом воздух. Лицо его было покрыто потом. «Чего завалился?» «Рьем когти, пока не засекли зло!» прошипел зубач. Он был мрачен и подозрителен. «Погоди! Отдохнуть надо!» Катала сел рядом с грушей. «Наоборот, здесь искать не будут!» Послышался нарастающий гул авиационных двигателей. На ВПП тяжело плюхнулся пузатый Ан-24 и, пробежав по бетонке, остановился в сотни метров от ограждения. Едва замерли лопасти пропеллеров, к самолету подкатил грузовик, набитые какими-то ящиками и мешками. Несколько десантников сноровисто перегрузили их в самолет. Потом, забрав пилотов, грузовик уехал. Транспортник остался на полосе с открытым люком. Вопреки инструкции его никто не охранял. Вольф понял, что пилоты отправились пообедать, и вскоре Ан Опять взлетит в небо. «Слышите, это...» — хрипло сказал зубач и облезал пересохшие губы. «Давай в него залезем!» «В кого?» — переспросил Катало. «Да в самолет же! Нас вокруг ищут, а мы улетим к черту на кулички!» «А там что?» Угрюмо поинтересовался челюсть. «Там разберемся». «А давайте, — оживился груша, — все лучше, чем без жратвы по лесу бегать. У меня уже ноги отваливаются». «Я подписываюсь», — кивнул Катала. «Не знаю, — пожал плечами челюсть. Зачем самим... «В волчью пасть лезть! Хрен его знает, куда попадешь! Забьют сапогами и все дела!» «Ты как? Расписной!» Зубач в упор посмотрел на Вольфа. Тот напряженно думал. «В привычном мире легче принять правильное решение, да и хорошо бы убраться из района, где их, скорее всего, убьют при задержании». Но ни Зубач, ни все остальные не знают, какую судьбу сулит им конструкция транспортника. Только при одном условии можно соглашаться на эту авантюру. Я, как все, смиренно отозвался расписной. Ржавая колючая проволока ограждения провисла, Вольф Вогнал под нее толстый раздвоенный сук и уперся ногами. Нижний ряд с трудом удалось поднять сантиметров на тридцать. Вжимаясь в землю, пятеро беглецов пролезли под колючками, при этом груша разорвал одежду и расцарапал спину, челюсть разбередил сломанную руку, Зубач сорвал клок кожи с затылка. Только расписной и катало преодолели препятствия без потерь. Потом все ползком и на четвереньках подобрались к самолету и нырнули в проем люка. В полумраке фюзеляжа пахло железом и керосином. Закрепленный растяжками груз занимал почти весь проход только справа оставалась узкая щель. Давайте туда. Зажимая кровоточащий затылок, зубач пролез первым, за ним последовал катала, потом челюсть. Вольф задержался и осмотрелся. Под стальной лавкой напротив люка угадывались очертания двух резервных парашютов. Это и было необходимым условием. Теперь можно присоединяться к остальным. За штабелями ящиков и мешков оставалось достаточно пространства. Беглецы уселись прямо на пол. Зубач клочком грязной тряпки останавливал кровь. Челюсть, кривясь от боли, мастил поудобнее сломанную руку. Груша испуганно озирался окружающая обстановка явно угнетала его. Только Катала пребывал в своем обычном состоянии, а Вольф испытывал душевный подъем и прилив сил. Наконец-то он находился в привычной, знакомой до мелочей обстановке и полностью контролировал ситуацию. Через полчаса снаружи Послышался шум автомобиля, веселые голоса, слова прощания. Экипаж поднялся на борт, захлопнулся люк. Потом гулко лязгнула задраиваемая дверь кабины пилотов. Взревели двигатели, самолет тронулся с места, неспешно покатился, остановился, развернулся, снова покатился, набирая скорость, каждый звук. Каждое движение были понятны Вольфу. Рулёжка, маневрирование, разбег. И вот, наконец, взлёт. «Я!» — оскалился зубач и ударом левой руки по локтевому сгибу правой согнул её под прямым углом. «Вот вам, менты поганые! Взяли? Выкусите!» «Молодец, зубач, здорово придумал!» — приободрился Груша. «Да, по небу я еще от ментов не отрывался!» — хмыкнул Катала И неожиданно во весь голос заорал популярную зэковскую песню. «По тундре, по железной дороге, там, где мчится курьерский Воркута-Ленинград...» Мы бежали с тобою, опасаясь погони, опасаясь тревоги и криков солдат. Надсаженный голос с трудом пробивался сквозь рев двигателей, дребезжание обшивки и гул воздушных завихрений за тонким дюралевым листом фюзеляжа. «Теперь нас хрен достанут, руки короткие!» ох и погуляем теперь повышенная шумность не насторожила преступников и не испортила им настроение они просто не знали что она означает как не знали и об устройстве самолетов транспортной авиации эти машины не предназначены для перевозки людей, поэтому герметичной в них является только кабина пилотов. В грузовом отсеке давление и температура равны давлению и температуре за бортом. Кайф! Ещё бы водки! Потерпи, груша, скоро нажрёмся от души! Дело было весною, зеленеющим маем, когда тундра проснулась, развернулась ковром. Эй, расписной! Чего такой смурной? Устал. Спать хочу. Прикрыв глаза, Вольф напряженно размышлял. Рабочий потолок Ан-24 — восемь тысяч метров. Значит, минус пятьдесят по Цельсию и почти... Полное отсутствие кислорода. Верная смерть. Причем недостаток воздуха ощущается уже на трех тысячах. Значит, на этом рубеже и надо прыгать. Скорость набора высоты 150 метров в минуту. Через 20 минут, не позже. За это время самолет пролетит около 200 километров. Вполне достаточно, чтобы выйти из круга усиленных поисков. Итак, задача. Наметив план действий, Вольф незаметно взял за запястье и принялся считать пульс. Обычно у него стабильно 80 ударов в минуту. С учетом перенесенных нагрузок и волнения можно ожидать повышения до 90-100. Пусть будет 100 для ровного счета. 20 минут – это 2000 ударов. Значит, через 2000 ударов надо начинать действовать. Несколько раз он сбивался, но определил время правильно, потому что почти сразу ощутил первые признаки нехватки кислорода. К тому же стало заметно холодней. Не торопясь, Вольф поднялся, прошелся взад-вперед, будто разминая ноги. Зубачи груша дремали, челюсть тоже находился в полузабытии. Катало бодрствовал, хотя отчаянно зевал. Организм пытался компенсировать недостаток кислорода. «Пойду отолью», — сказал Вольф, протискиваясь между грузом и холодной стенкой фюзеляжа. Когда он всунул руку под железную лавку, сердце учащенно колотилось. Пилоты могли забрать парашюты в кабину, а может, в парашютных сумках лежит какое-то барахло, запасные комбинезоны, инструменты или сухие пайки, пальцы нащупали брезентовую ткань. Через секунду он убедился, что все в порядке. Это настоящие парашюты. Когда Вольф расправлял лянки подвесной системы, какое-то движение за спиной заставило обернуться. Зубач целился ему в голову и понимающе улыбался. «Я всегда знал, что «Ты мусор!» — перекрывая шум, прокричал зубач. Он хотел сказать что-то еще, но не успел. Двумя руками Вольф мощно швырнул парашют ему в лицо. Пятнадцатикилограммовый мешок опрокинул уголовника на спину. Волк прыгнул следом и нанес удар, которым боец специальной разведки нейтрализует вражеского часового. Удар получился, зубач не успел ни вскрикнуть, ни выстрелить. Пистолет выпал из мертвой руки, и Вольф сунул его в карман. Потом быстро надел парашют, расконтрил и распахнул люк. Плотный поток холодного воздуха с воем ворвался внутрь. Наклонившись, Вольф подцепил тело зубача под мышки и рывком выбросил за борт, потом прыгнул следом. После нечеловеческой тесноты камер автозака, звериной скучности столыпинских вагонов, дикой перенаселенности хат, раскинувшееся кругом бескрайнее голубое пространство пьянило, как бесценное шампанское, Раскинув руки и ноги, он несся к разбитой на ровные квадраты полей земле, и чистые, холодные струи смывали с души и тела тюремную грязь и вонь. Он парил, как птица, и наслаждался полетом, а всегда то из-за решеченного пространства, чувствующий себя пропитанным миазмами и страхом в мерке, как рыбы в воде, не умели летать, поэтому чуть ниже беспомощно кувыркалась тряпичная фигура зубача, а трое других преступников обречены на скорую и неминуемую смерть от удушья. Вольф вытянул кольцо, купол наполнился и остановил падение. Тряпичная фигура стремительно унеслась к земле. Он поискал глазами Ан-24, самолет продолжал набирать высоту, неожиданно от него отделилась черная точка. Парашютист? Нет, какой-то мешок камнем прочертил светлую синеву небо и врезался в землю. Вольфу было все равно, где садиться, и он натянул стропы, сокращая дистанцию. Через несколько минут напружиненные ноги коснулись пашни. Сгруппировавшись, он упал на бок и сноровисто погасил купол. Потом по щиколотку, увязая в мягком черноземе, направился к мешку. Загадка разрешилась через сто метров — В неестественной позе распростерся на пахоте Катала. Он неправильно надел парашют и разбился в лепешку. Вольф сплюнул. «Это тебе не карты передергивать и не спасших тебя людей убивать». Вдали тарахтел трактор. Когда Вольф подошел, тракторист вытаращил глаза. «Шпион, что ли?» Вольф оторопел. Что у него? Статья на лбу написана. Почему вдруг? А кто еще? С неба или шпионы, или космонавты спускаются. Только космонавтов тут отродясь не бывало. Где ближайший телефон? Тракторист расплылся в улыбке. «Значит, «Ты наш шпион, а не ихний!» «Вон там деревня!» «Исправление позвонишь!» Слышишь? «А то, кто попадали!» Вольф вздохнул. «То ихняя!» В деревне Вольф переполошил всех собак. Грязный, небритый, в мятой зэковской робе Он устало брел по пустынной улице вдоль неровного ряда черных, покосившихся домишек, напоминающих зубы в челюсти колхозника-пенсионера. За ним клубилась пыль и катился многоголосый, остервенелый лай беспородных шавок разных мастей и размеров. «Не будет ничего удивительного», если из-за какой-то занавески жахнет дуплетом старенькая двустволка, заряженная вместо дроби порубленными гвоздями. В этих краях издавна за голову беглеца давали чай, сахар, сигареты и немного денег. Но когда он подошел к правлению и увидел сторожа, опасения развелись. У того был еще более запущенный вид, и встретил он незнакомца вполне радушно. «Здравствуй, мил человек! Закурить не дашь?» «Откуда?» «Неделю в лесу блукал, еле выбрался. Телефон срочно нужен». Сторож задумался. «Телефон? Надо у начальства спросить». Только не председателя, не бухгалтера, не ни агронома никого нету. Вольф взглянул на тонкую шею мужика, легкомысленно заброшенную за спину берданку и тяжело вздохнул. Вот что, товарищ, речь идет о деле государственной важности. Тут бюрократию разводить ни к чему. Твой председатель в курсе дела. «Открывай, быстро!» То ли казенные обороты сделали свое дело, то ли сыграл роль грозный вид Вольфа, но сторож зазвенел ключами, отпер амбарный замок и пропустил незваного гостя в неказистую комнатенку с древней обшарпанной мебелью. «Как называется деревня?» «Дворы!» шмыгнул носом сторож. Обыкновенно называется «Дворы». Постой на улице. Допотопный черный телефон тихо гудел над треснутым зуммером. Раздолбанный диск крутился со звуком трещотки, впервые в своей долгой жизни набирая номер не сельхозуправления, ни агрохимии и даже не райисполкома, а оперативного управления КГБ СССР. «Дежурный служит!» — четко доложила трубка. У Вольфа перехватило горло. Он не знал, где находится, не знал, какое сегодня число, не знал даже, который сейчас час. Затерянный в неизвестности и безвременье, Лишенный легендой собственной личности, размазанный шконкам автозаком, этапом и пересылком, он вдруг почувствовал, что обретает привычную форму. «Дежурный слушает!» Трубка стала строже. «Это Вольф. Передайте Петрунову. Я нахожусь в двухстах километрах от Синеозерска». Деревня-дворы. Правление колхоза. Сдавленный голос колебал мембрану, преобразуясь в электрические сигналы, которые со скоростью света пробежали тысячи километров по проводам и телефонным кабелям, искря и теряя миллиамперы на контактах сотен реле коммуникационных узлов, ворвались в оптико-волоконную систему правительственной сети, прошли через усилители, вновь превратились в звуковые волны, влетели в волосатое ухо и легли на слуховую перепонку майора в мундире с васильковыми петлицами. — Что? Вольф? — Деревня-дворы. Правление. «Информация для Петрунова», — как заведенный, — повторил беглец. «Ждите у телефона. Никуда не отходите. Вас все ищут. Ждите у телефона!» Майор наклонился к пульту и принялся нажимать кнопки и щелкать рычажками. Вольф положил трубку и несколько минут неподвижно сидел, облокотившись, на покрытый чернильными пятнами стол. Сейчас он верил в чудо и ждал, что Александр Иванович Петрунов внезапно материализуется прямо из воздуха. Но потом чувство реальности возобладало, вряд ли кто-нибудь быстро доберется до этих богом забытых мест». Внезапно прорвалось ощущение дикого голода. Картошка, сало, стакан самогона. Где же сторож? Он, похоже, добрый малый. «Эй, друг!» Вольф вышел на крыльцо и замер. Сторож целился из своей берданки прямо ему в живот. За ним стояли несколько мужиков с топорами и вилами. «Подними руки!» — скомандовал кто-то справа. Это оказался милиционер в потертой лейтенантской форме. Прижимаясь к стене, он наводил на беглеца пистолет. «Теперь спускайся с или и на землю!» — приказал лейтенант. «Брось, командир!» Сейчас тебе позвонят и все объяснят. Попробовал отговориться Вольф, хотя и понимал, насколько это малореально. На зем Убью! Пришлось выполнить команду. Ему связали руки и ноги. Веревка была толстой и теоретически для таких дел не подходила, но мужики компенсировали это старанием. Вольф не мог даже шевельнуться. «Вот так-то лучше!» сказал лейтенант. «Объяснит он мне, клоун!» «Там два трупа в поле и парашюты. Что ты объяснишь?» «Давай, Митрич, запрягай, в район повезем!» «Поесть дайте, там тебя накормят!» «Слышь, Петрович,» «Вести не на чем. У Зорьки подковы поотлетали», — виновата, — сказал Митрич. «Как так? А чего ж с ним делать?» «Чего-чего. Давай в погреб посадим. А ты звони в район, пусть там, — думают». «Сейчас. Обыскать его надо». Милиционер ощупал Вольфа, и с торжествующим криком вытащил из кармана оружие зубача. — Гляди, что у него есть! — Значит, это ты из тюрьмы убежал, до да наших ребят побил. Носок сапога вонзился в бок, в ребра, в бедро. Расправа дело азартное, несколько мужиков подбежали и принялись топтать распростертого на земле беглеца. — Бандюга, сучья кровь! — Это небось он сарай у Тимофея спалил? — О, точно, больше некому! Тяжелые удары градом сыпались со всех сторон. Вольф не мог ни увернуться, ни защититься. Черенок вил, ткнул в лицо, из лопнувшей губы потекла кровь. Внезапно пришла мысль, что здесь, в неизвестной деревеньке дворы, нормальные работящие мужики могут забить его насмерть, как забивают пойманного в овчарне волка. И то, что он офицер, ординаносец. Сотрудник КГБ, выполняющий задания государственной важности, никакой роли не сыграет. Бессмертные супермены встречаются только в кино. Внезапно, сквозь застилающую сознание пелену, прорвался озабоченный крик сторожа. «Петрович, иди быстро, тут тебя к телефону требуют!» Удары сыпались еще целую вечность. Вольф перестал ощущать боль. Только глухие толчки, болезненно отдающиеся внутри. «Разойдись! Назад все не бить!» Истошно заорал с крыльца Петрович. Град прекратился. «Вы что, офонарели?» «Люди вы или звери! Развязывай его быстро!» Подбежав, лейтенант лихорадочно принялся ощупывать Вольфа, растирать затекшие руки и ноги. «Как же это так? Откуда я мог знать? Держись, братишка! Эй, дайте под голову что-нибудь!» «Что такое, Петрович? Что стряслось?» да то! Это важный человек. Из самой Москвы звонили, приказали охранять и заботиться. А вы его чуть на смерть не замолотили. Подожди. Ты же сам. Что я? Что я? Я для порядка, не сильно. Перебранку перекрыл нарастающий гул. Вначале показалось, что подъезжает машина, но гул был слишком сильным. Будто газовала целая колонна грузовиков. Подул сильный ветер. Ничего себе! Вертолет из Москвы! Давай по домам от греха! Преодолевая боль во всем теле, Вольф приподнялся. Оклемался. Ну и слава Богу! Давай я тебе помогу, суетился лейтенант. Мужики со всех ног разбегались в разные стороны, только сторож топтался поблизости, но ружье на всякий случай прислонил к крыльцу. Метрах в сорока на выгоне садился выкрашенный в защитный цвет Ми-6 с красной звездой на фюзеляже. Вот шести коснулось земли, рев двигателей смолк. Ставшие видимыми лопасти медленно тормозили свой бег. Сразу же распахнулся люк, несколько человек выпрыгнули наружу и побежали к правлению. Первым мчался подполковник Петрунов. «Здорово совпало!» — обаятельно улыбался Александр Иванович. «Мы с Романом целый день челночем над лесом тебя высматриваем, а тут радиограмма, дворы!» Коля говорит, «Да это рядом!» Километров шестьдесят, не больше, улыбнулся местный опер, разливая водку. Он организовал отдых по высшему разряду. Горячая баня, холодная столичная, жареная дичь, соленые грибочки. Как по заказу получилось, лейтенант Медведев, широко улыбаясь, подложил Вольфу в тарелку грудку куропатки. Все трое, распаренные и благодушные, сидели на веранде, лениво отмахиваясь от комаров. Вольф с наслаждением вдыхал чистый лесной воздух и ощущал непривычное чувство сытости. Водка его не брала, хотя боль в теле заглушилась, сознание оставалось ясным. «Минут за пятнадцать и долетели», — закончил Петрунов. «Если бы за десять, мне бы меньше досталось», — пошутил Вольф, поднимая рюмку. «Он как разукрасили!» «Ничего, это даже к лучшему выскочило у Александра Ивановича. Спохватившись, он несколько стушевался, лучезарная улыбка потускнела». «Что ж тут хорошего, если меня отмудохали до потери пульса?» — раздраженно спросил Вольф. «Не обижайся. Главное — кости, цело, все цело. А для легенды действительно лучше приколе. О делах не говорили. Конспирация не терпит лишних ушей, чьи бы они ни были. Даже для соратников не делается исключений». «Давайте за Владимира», — предложил Медведев. «Четыре месяца уже. Даже мне тяжко». — Четыре месяца? — Вольф почесал в затылке. — Мне кажется, целая вечность. Коля деликатно потупился и встал. — Пойду посмотрю, как там ночлег готовят. — Да сиди, без тебя справятся для проформы, — сказал Петрунов. А когда коллега ушел, нетерпеливо повернулся к Вольфу. «Ну, как ты?» Еле дотянул. «Еле-еле!» Петрунов насторожился и перестал улыбаться.